Глава вторая. Определение типа тела. В Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, любом другом городе, стоит ясный октябрьский день, и люди возвращаются в деловой центр с обеденного перерыва. Некоторые надели шляпы, кашне и перчатки. Они готовятся к зиме, в отличие от других, тех, кто ещё носит рубашки с коротким рукавом, и считают, что на дворе лето. По улице бегут два парня, один из них сворачивает в парк, Его шорты и голый торс странно смотрятся рядом с пальто пожилой дамы, которая ждёт автобус на остановке. Можно случайно подумать, что эти люди живут в разных климатических зонах. Но на самом деле так выражается их внутренняя природа. Несмотря на то, что на обед многие из них едят сэндвич, картошку фри и кофе, у некоторых из них пища лежит камнем в желудках, у других – неравноворочается, а у остальных перерабатывается как обычно. Когда тротуар кажется переполненным, у людей бьется быстрее сердце, выделяется избыток желудочной кислоты или поднимается кровяное давление. Никто не будет спорить, что каждый человек важен для мира и имеет свои особенности. Но знают ли медики, что у людей существуют различные типы тел? В обычной медицине мы уделяем гораздо больше внимания различиям между болезнями, чем между людьми. Если пациент жалуется на приступ артрита в руке, врач понимает, что это может быть связано с сотней болезней, из-за которых суставы начинают болеть, воспаляются и теряют подвижность. Известно, что некоторые люди имеют наследственную склонность к артриту, но эта болезнь может быть вызвана и другими причинами – гормональными изменениями, физическим и умственным стрессом, неправильным питанием, недостатком физических упражнений и так далее. Аюрведа указывает, что болезни, как и люди, отличаются друг от друга. Поскольку биология признает, что все мы имеем биохимическую индивидуальность, это очень важно учитывать врачу при осмотре. Биохимическая индивидуальность подразумевает, что нет какого-то среднего человека. В каждый момент времени наши клетки и ткани содержат разное количество кислорода, углекислого газа, железа, инсулина или витамина С, которые соответствуют физическому состоянию нашего тела, мыслей и эмоций. Наше тело имеет множество мелких особенностей, и когда мы изучим их, то сможем серьезно улучшить свое здоровье. Первый шаг – определение типа вашего тела. Каждая молекула воздуха, воды и еды, которые мы получаем, обрабатывается по внутренним законам нашего тела. Мы можем выбрать, следовать ли этим законам, или создавать свои, но точно не стоит им сопротивляться. По аюрведе, жить в согласии со своей природой, легко, комфортно и без напряжения, значит уважать свою уникальность. Первый вопрос, который задает себе врач аюрведы, «Ничем болен мой пациент, а кто мой пациент?» Под «кто» он не имеет в виду ваше имя или профессию. Он ищет характерные признаки типа вашего тела, вашей прокрити. На санскрите это понятие означает «природа», это и есть ваша подлинная сущность который он хочет определить, прежде чем перейти к вашим жалобам и симптомам болезни. Тип тела по аюрведе подобен книге, в которой собраны внутренние законы организма. Стакан парного молока содержит 120 калорий, независимо от того, кто его пьет. Но у одного человека эти калории отложатся в виде жировой ткани, а у другого превратятся в энергию. Организм ребенка требует очень много кальция для роста костей. И почти такое же количество кальция теряет пожилой человек. К старости организм, как правило, уже не может эффективно усваивать кальций, и тогда в почках могут образоваться камни. Зная тип вашего тела, врач аюрведы может сказать, какие пища, физические упражнения и медицинские процедуры вам помогут, а какие бесполезны и даже вредны. Человек с больными артериями может умереть даже от пиццы с сыром, если от очередной порции жира скопление бляшек оторвется от стенки артерии и заблокирует проток крови к сердцу. Из-за таких отрывов часто случались тяжелые инфаркты. При этом та же пицца нисколько не повредит людям другого типа, особенно тем, кто не имеет склонности к лишнему весу. Чем скорее вы узнаете свою прокритие, тем быстрее начнете питаться правильно. Существуют три важные причины для того, чтобы определить тип тела на первой стадии пути к совершенному здоровью. Первое. Первые признаки болезни появляются рано. Трудно найти сорокалетнего пациента с болезнью сердца, у которого не было первых тревожных сигналов в 20 лет. Когда патологоанатом рассматривает артерии у трупа 20-летнего больного, то часто находят прослойки жира, которые могли в будущем привести к инфаркту. Даже у детей школьного возраста можно распознать склонность к аллергии хроническому избытку веса, высокому уровню холестерина или язвенной болезни. Именно на этом этапе заболевание легче всего предотвратить и вылечить. Но, к сожалению, очень трудно вовремя заметить симптомы и понять, к какой болезни они относятся. Если же вы точно знаете тип своего тела, все свои сильные и слабые стороны, вы сможете заняться профилактикой задолго до того, как проявится болезнь. Вторая. Знание типов тела делает профилактику более конкретной. Никто не предрасположен ко всем болезням в мире, и все же большинство из нас пытается предотвратить как можно большее их число – рак, инфаркт, остеопороз и другие, потому что боится всех болезней одновременно. Если вы хотите остаться здоровым, но не знаете, к какой именно болезни предрасположены, вы блуждаете в темноте. Почему 60 миллионов взрослых американцев ходят с невылеченной гипертонией? Отчасти потому, что нет прямой связи между профилактикой и человеком, который в ней нуждается. Инфаркты, рак и диабет случаются раз за разом, только с конкретными людьми. Смысл имеет только та профилактика, которая берет за основу именно эти соображения. Третье. Знание типа тела делает лечение более правильным. Лечение в среднем – это когда врач прописывает валиум каждому, кто страдает от беспокойства. Или антоциды всем, у кого язва. Антоцид – средство для нейтрализации кислоты. Это все равно, что пытаться попасть пальцем в небо и считать, что болезни у всех протекают одинаково. Но, как мы уже видели, это не так. Согласно Аюрведе, у трех разных человек чувство тревоги появляется при разном уровне стресса. Язвы у них могут возникнуть из-за того, что они неправильно питались, на них давили на работе, у них были трудности дома. В результате у них по сути три различные болезни под одним и тем же названием. Такое часто бывает у людей, которые много курят, не контролируют себя в еде и страдают от астмы или аллергии. Во всех этих случаях легко можно определить тип тела по аюрведе и узнать, что происходит в организме конкретного человека. И наконец, знание типа тела необходимо, чтобы понять самого себя. Когда вы разберетесь, что на самом деле происходит внутри вас, вас больше не будет волновать мнение посторонних людей о том, что вам следует делать, говорить, думать и чувствовать. Одно из приятных преимуществ аюрведы состоит в том, что она способна выявлять малейшие вещи, которых вы даже не замечаете. По телевизору каждого из нас убеждают пить по утрам апельсиновый сок. Однако у некоторых людей от него возникает изжога или расстройство кишечника. Это означает, что для их типа тела не подходит количество кислоты в соке. Человек, у которого нервы начинают плясать из-за чашечки слабого кофе, отличается своей природой от другого, который глотает три чашки черного эспрессо, как воду. Когда вы реагируете на чашку кофе, сквозняк, замечание начальника, проявление любви или дождливую погоду, тип вашего тела подает вам знак. Это уникальный сигнал, который можете услышать только вы. Если вы прислушаетесь к сигналам, которые вам посылаются каждый день, каждую минуту, вы заметите, что они влияют на ваше настроение, поведение, ощущения, вкусы, способности, тягу к другим людям и многое другое. Словосочетание «тип тела» — только намек на смысл прокрити. На самом деле это целый мир, собственная реальность, которую вы создаете внутри себя. Точнее, можно назвать ваше прокрытие типом психофизиологической конституции, термином, который включает как разум, психо, так и тело, физиология. Я избегаю этого названия для краткости, но важно помнить, что тип вашего физического тела имеет свои особенности и на уровне разума. Составные части типов тела Доши. Откуда берутся психофизиологические типы? Все мы имеем одинаковые по своему строению клетки и органы. Хотя благодаря генам наделены, к примеру, голубым, зеленым или карим цветом глаз. Несмотря на разные характеры, мы все испытываем одинаковые эмоции. Чтобы определить основные психофизиологические типы, Айурведа рассматривает точку контакта разума и тела. Каждое событие отражается и в разуме, и в теле. Если ребенок пугается темноты, его страх реализуется в виде выброса адреналина в кровь. Айурведа утверждает, что это взаимодействие происходит вместе между разумом и телом, там, где материализуются мысли. В этой точке расположены три управляющих начала, которые называются «дошами». Доши очень важны, поскольку они позволяют разуму вести диалог с телом. Все наши желания, страхи, мечты, самые слабые эмоции и привычки оставляют следы в нашей физиологии. Они постоянно и незаметно меняют ваше тело, когда обращаются к нему. Для большинства из нас эти сигналы не играют такую важную роль в жизни, как могли бы. В определенный момент стресса и старость в нашей памяти начинают преобладать над ростом и развитием. Если тело изнашивается все сильнее год от года, а разум еще способен к любви и созиданию, то ваши доши требуют особого внимания. С точки зрения Аюрведы, если разрушающее усилие энтропии начинает преобладать над созидающим вектором эволюции, то причина здесь в том, что нарушено равновесие ДОШ. Это первый признак того, что тело и разум не находятся в совершенном согласии. Вот почему талантливый поэт Китс умер в 26 лет от туберкулеза, а Моцарт погиб от болезни почек, когда ему было всего 35 лет. Разум гения не был связан с телом. Работа с ДОШами позволяет нам всегда поддерживать равновесие разума и тела. Три ДОШи носят название ВАТА, ПИТА и КАПХА. Помимо множества отдельных функций в системе, разум тела, у каждой Доши есть одна главная функция. Вата Доша – управляет движением. Пита Доша – управляет метаболизмом. Капха Доша – управляет структурой. Каждая клетка нашего тела должна содержать все три этих начала. Для того, чтобы тело было живым, в нем должна содержаться вата, или движение, которое дает ему возможность дышать, перекачивать кровь, пропускать пищу через кишечный тракт, посылать нервные импульсы в мозг и от него. Телу нужна питта или метаболизм, который отвечает за переработку пищи, использование воздуха и воды во внутренних органах. Оно должно содержать капху или структурирующее начало, чтобы удерживать вместе клетки и наращивать мышцы, жир, кости, соединительную ткань. Для построения тела человека природе необходимы все три доши. В следующей главе мы подробнее рассмотрим ДОШи. Вам следует как можно скорее определить тип вашего тела. Ваш психофизиологический тип. Это усилит интерес к изучению ДОШ. В зависимости от того, какая из трех ДОШ доминирует, различают три главных типа тела человека. Если врач осматривает вас и говорит «ваш тип ВАТа», это означает, что признаки ВАТы наиболее заметны в вас. И вы можете сказать, что ваше прокритие – ВАТа. Знать свою прокритию важно потому, что она четко определяет, что вам есть, какие физические упражнения выполнять, какого распорядка дня придерживаться, какие правила соблюдать для профилактики болезней. Человек с прокритией вата живет в мире, который окрашен в цвета вата, вплоть до малейших деталей. Когда он ест пищу, которая регулирует баланс ваты, то может запустить огромные силы во всех областях своей жизни и привести к балансу свою прокритию. Вы поймете это, когда выполните небольшой тест. Помните, что в каждом из нас присутствуют все три Доши, и между ними должно поддерживаться равновесие. Если вы знаете свой тип, то в ваших руках ключ к равновесию во всем. Это главное условие, которое позволит быть в согласии со своей природой. Тест Аюрведы для определения психофизиологического типа. Тест разделен на три части. Первые 20 признаков относятся к Вата Доши. Прослушайте каждое утверждение и оцените, насколько оно вам подходит, от 1 до 6 баллов. 1. Совсем не подходит. 3. Частично подходит. Или иногда подходит. 6. Точно подходит. Или почти всегда подходит. Сложите все баллы и запишите результат под первой таблицей. Это и будет ваш индекс вата. Например, если вы оценили первый пункт в 6 баллов, второй в 3, третий в 2, ваша сумма будет равна 6 плюс 3 плюс 2 – 11. Таким же образом, посчитайте сумму баллов для двух остальных таблиц и определите индексы для питты и Капхи. Когда вы закончите, то получите три отдельных показателя. Когда вы сравните их, то сможете определить тип своего тела. Для характерных физических признаков выбор обычно бывает очевидным. Признаки, оценка которых может быть более субъективной, в первую очередь это касается поведения и способности мыслить. Следует оценивать в соответствии с тем, как вы чувствовали и поступали на протяжении всей своей жизни, или хотя бы в последние годы. Таблицы для прохождения теста находятся в приложении к книге. Определение вашего психофизиологического типа. В Айурведе из трех дош составлены 10 комбинаций, которые и называются типами человеческого тела. Типы одной доши – вата, питта, капха. Если индекс одной доши значительно превосходит остальные, ваш тип определяется одной дошей. Наиболее показателен индекс, который для преобладающей доши в два раза превосходит величины других. Например, вата – 90, питта – 45, капха – 35. Но считается и меньшее соотношение. Истинный тип одной доши демонстрирует характерные особенности ваты, питты или капхи очень четко. Следующее по величине индекса доша тоже проявляется в ваших естественных склонностях, но в гораздо меньшей степени. Типы двух дош. Ватта-питта или питта-ватта. Питта-капха или капха-питта. Капха-ватта или вата капха Если ни одна из дош не доминирует с большим отрывом от других, то ваш тип определяют две доши. Это означает, что вы демонстрируете свойства двух главных дош, или одновременно, или попеременно. Доша, у которой индекс больше, проявляется сильнее, но значение имеют обе. Большинство людей относятся к типу двух дош. У некоторых сильно выражена одна из дош. К примеру, в таком виде, ватта 70, пита 90, капха 46 – что можно было бы квалифицировать как чистую питту, но с ощутимым проявлением и другой доши – ваты. В других случаях, если различие в индексах меньше, первая доша все же преобладает, но вторая почти равна ей. Показатели могут быть такими. Вата – 85, пита – 80, капха – 40. Это тип вата питта Эти две доши почти одинаковы по своему влиянию. Наконец, у некоторых резко выделяется показатель для одной из дош, но для двух других индексы очень близки. Например, ватта 69, питта 86, капха 69. Приведенный тест не выявил вторую дошу. Этот случай все равно будет относиться к типам двух дош. Такой человек рассматривается как питта ватта или питта капха. Если ваши показатели такие, учитывайте дошу с большим индексом как доминирующую, и со временем вторая проявится яснее. Тип трех дош. Ватта, Питта, Капха. Если три ваших индекса близки по величине, например, Ватта 88, Питта 75, Капха 82, ваш тип определяют все три доши. Такой тип тела считается очень редким, поэтому внимательно просмотрите свои записи или попросите друга помочь вам выполнить тест и проверить ваши ответы. Затем изучите описание ватты, питты и капхи. Далее в книге. Для того, чтобы понять, одна или две доши преобладают в вашей прокрите. Если это не изменит результата, то более полное описание типа трех дош вы услышите в третьей главе. Вата вносит беспорядок. Если вы обнаружили, что не можете дать четкие ответы по многим пунктам, ваш тип маскируется дисбалансом ваты. Вата является лидером дош и поэтому может имитировать питту и капху. Вы можете иметь эти телосложения, но при этом страдать от избытка веса, быть склонным к беспокойству и раздражительным. Можете время от времени страдать бессонницей, а затем подолгу спать. Такую изменчивость может вызывать дисбаланс ваты. По своей сути, психофизиологические типы, как правило, однозначны. Когда вы лучше изучите аюрведу, то сможете понять, на какие из ответов повлиял дисбаланс ваты а какие на самом деле отражают вашу природу. Если вы все еще затрудняетесь с ответами, следует обратиться к врачу Аюрведы. Характеристики психофизиологических типов Когда вы определите свой тип, вы узнаете, как использовать его особенности. Поскольку в системе Аюрведы действуют генетические законы, типы тела наследуются. Задолго до открытия ДНК мудрецы Аюрведы поняли – что генетические особенности проявляются группами. Азиатский тип кожи и волос связан с карими глазами, а не голубыми. Крепкие мышцы прикрепляются к тяжелым костям, которые могут их удержать, в отличие от легких и тонких. Разум, тело и поведение настолько тонко пригнаны друг к другу, что их связь можно увидеть лишь в учении о Дошах. Ваш тип – это то, что у вас есть с рождения, но ваша судьба от него не зависит. Вы можете быть высоким или низким, робким или решительным, беспокойным или безмятежным. Это будет вашим типом. Но есть много других вещей, которые не зависят от психофизиологического типа. Мысли, эмоции, память, таланты, желания и тому подобное. Знание своего психофизиологического типа позволит вам двигаться к идеалу своего здоровья. В отличие от западной медицины, цель которой обеспечить здоровье тела и разума по отдельности – С помощью аюрведы можно улучшить каждый аспект своей жизни. Личные отношения, карьеру, духовное развитие и положение в обществе. Положения аюрведы отличаются серьезностью и убедительностью, а вековая мудрость позволяет работать одновременно и с телом, и с разумом. Характеристики типа вата. Худощавое телосложение. Быстро справляться с делами. Нерегулярные чувства голода и медленное пищеварение. Неглубокий, прерывистый сон, бессонница. Оживлённость, активность, богатое воображение. Лёгкая возбудимость, переменчивость настроения. Быстро усваивает новую информацию и забывает её. Склонность к беспокойству. Склонность к запорам. Быстрая утомляемость, склонность к перенапряжению. Взрывные выбросы умственной и физической энергии. Главное качество типа вата – переменчивость. Люди вата непредсказуемы и менее стандартны, чем пита и капха. Их многообразие в росте, телосложении, настроении и действиях также является их отличительной чертой. У человека вата умственная и физическая энергии проявляются резко, неравномерно и нестабильно. Вот что очень характерно для типа вата – Чувствовать голод в любое время дня и ночи. Любить постоянное движение. Ложиться спать каждый вечер в разное время. Пропускать прием пищи и постоянно менять привычки. Иметь в один день хорошее пищеварение, на следующий плохое. Резко выплескивать эмоции и быстро об этом забывать. Ходить быстро. Люди типа ватта физически самые худые из всех трех типов. Для них характерны узкие плечи и или бедра. Одним представителям вата сложно набрать вес, и они остаются слишком худыми, в то время как другие становятся стройными и гибкими. Вата – единственный тип, представители которого могут есть что угодно и не толстеть. Некоторые вата, однако, могут быть худыми и гибкими в юности и полными в зрелом возрасте. Таким образом, их вес изменяется в широких пределах в течение всей жизни. Избыток ваты может приводить к слишком маленьким или большим размерам частей тела и органов, например, кистей, ступней и зубов. Несмотря на то, что большинство людей типа вата хорошо сложены, у них часто могут быть кривые ноги, сколиоз, искривление носовой перегородки, посаженные слишком близко или далеко глаза. Кости могут быть очень легкими или слишком длинными и тяжелыми. Из-за тонкого слоя подкожного жира у многих вата заметно выделяются суставы, сухожилия и вены. Часто у вата хрустят суставы. Вата Доша отвечает за все движения в теле. Благодаря вате двигаются ваши мышцы, дышат легкие, работает пищеварительный тракт и бегут импульсы по нервной системе. Самая важная функция ваты заключается в том, что она регулирует центральную нервную систему. Если равновесие ваты нарушено, то это проявляется в виде тремора, спазмов и припадков. Также могут возникнуть нервные расстройства, от тревоги и депрессии до клинических умственных заболеваний. Все виды психоматических симптомов связаны с ухудшением состояния ваты. Поэтому восстановление баланса ваты часто устраняет симптомы, которые не поддаются другому лечению. Вата отвечает за то, чтобы начинать действия, а не заканчивать их, и незавершенные дела ясно указывают на дисбаланс ваты. Такие люди беспорядочно бегают по магазину, но ничего не покупают. Говорят, но не делают выводов. Становятся хронически неудовлетворенными. Иногда говорят, что люди типа вата очень легко относятся к расходам, тратят деньги и энергию слова. Но это, наверное, если они в равновесии. Ведь вата доша обеспечивает баланс всех областей жизни человека. Люди типа вата склонны к беспокойству и часто страдают бессонницей потому что часто много раздумывают над малозначительными вещами. Вата спят меньше остальных типов, 6 часов или даже меньше. Причем с возрастом потребность в сне снижается. Типичная негативная эмоция, которая вызывается стрессом. Тревога, страх. Как правило, у людей вата слабый желудок и проблемы с пищеварением в виде хронического запора и или газообразования. Для этой доши характерны кишечные колики и предменструальные боли. Когда вата находится в равновесии, человек светится от счастья. Он переполнен энергией и энтузиазмом, быстро и легко принимает решения. Вата очень чувствительна к изменениям в своем окружении. У них острая реакция на звук и прикосновение. Они не любят сильного шума. У вата ярко выражены такие индивидуальные черты, как живость, возбудимость, непредсказуемость, богатое воображение и разговорчивость. В случае же дисбаланса, врожденная импульсивность заставляет таких людей тратить больше энергии, чем обычно, перенапрягаться. В результате их возбуждение переходит в изнеможение, и затем в хроническую усталость или депрессию. Пожалуй, самая важная функция ваты заключается в том, что она управляет другими дошами. Из этого следует несколько положений. Вата первый теряет равновесие и запускает ранние стадии болезни. Она может имитировать другие Доши и заставлять вас думать, что во всем виноваты Пита и Капха. Но чаще всего за расстройствами стоит именно Вата. Она царица среди Дош. Поэтому если она сбалансирована, то и Пита, и Капха в порядке. Таким образом, каждому человеку нужно поддерживать свою Вату в равновесии. Чтобы обеспечить баланс Ваты, нужно выполнять следующие рекомендации – Регулярно отдыхать, не перенапрягаться и развивать правильные привычки. Такие правила могут не устроить многих людей типа ватта, но они часто приводят к быстрому улучшению как на ментальном, разум, так и на физическом, тело, уровне. вата заставляет нас поддерживать равновесие, которое необходимо для сохранения жизни и здоровья. Характеристики типа ПИТА Среднее телосложение Средняя степень выносливости и силы. Предприимчивый характер, любит преодолевать трудности. Высокий уровень интеллекта. Сильный голод и жажда, хорошее пищеварение. Склонность к гневу, раздражительность в состоянии стресса. Белая или румяная кожа, часто с веснушками. Плохо переносит солнечную погоду и жару. Точная, понятная речь. Исключение пропусков приема пищи. Светлые, светло-коричневые, рыжие, или с рыжим оттенком, волосы. Главное качество типа питта – яркость. Любой человек с ярко-рыжими волосами и румяным лицом имеет сильную питта-дошу. Вместе с этим такие люди, как правило, амбициозные, сообразительные, открытые, смелые, любят поспорить и весьма ревнивы. Воинственная сторона типа Питта – естественное свойство, но она не должна быть слишком сильно выражена. Когда их дождь в равновесии, люди Питта теплы и ярки в своих эмоциях, преданы и довольны собой. Светящееся счастьем лицо – это очень характерно для данного типа. Также для людей Питта очень свойственно следующее. Ощущать жуткий голод, если обед задерживается даже на полчаса. Жить по часам, как правило, дорогим, и возмущаться потерей времени, вставать ночью от жары и жажды, брать ситуацию в свои руки или чувствовать, что можно взять, не подозревать о том, что другие считают его требовательным и дотошным, при ходьбе делать шаги одной длины. Физически люди типа Питта имеют средний рост и вес, и хорошо сложены. Они поддерживают свой вес на определенном уровне, Без значительных колебаний, но для них не составляет труда набрать или потерять несколько фунтов, по своему желанию. У них правильные черты лица, глаза средней величины, проницательный взгляд. У людей питта средние кисти и ступни. Суставы без отклонений. Людей питта легко можно узнать по их коже и волосам. Волосы у них обычно тонкие, прямые, рыжие, светлые или песочного цвета. Со склонностью к ранней седине. Редеющие волосы, лысины или отступающие линии волос – это также признак силы или избытка питты. Кожа тёплая, мягкая и белая, и часто обгорает на солнце, особенно у обладателей светлых и тонких волос. Это одна из причин, по которой люди типа питта держатся подальше от солнца. Для кожи питта также характерно наличие веснушек и родинок. Для других расовых групп, у которых тёмные волосы и тёмная кожа являются нормой, Характерные особенности типа Питта меняются соответственно. В общем случае, люди типа Питта имеют острый, проницательный ум и хорошую способность сосредотачиваться. Они наделены внутренним стремлением к тому, чтобы управлять своими силами, деньгами и действиями аккуратно и рационально. Трата денег на предметы роскоши – единственное исключение. Питта любят окружать себя красивыми вещами. Они стремятся визуально соответствовать окружающему миру. Жар Питта проявляется во всем. Они вспыльчивы, горячие головы. У них теплые руки и ступни. В глазах горят чувства. Кожа, желудок, кишечник. Все это выглядит так, будто они никогда не находятся в равновесии. Люди Питта не любят долго находиться на солнце. Они быстро перегреваются и не берутся за тяжелую физическую работу. Для их глаз утомительны яркие цвета. Люди типа Питта легко выходят из себя в стрессовой ситуации и поддаются гневу, становятся раздражительными. Они могут быть нетерпеливы, требовательны и склонны к перфекционизму, особенно если находятся в состоянии дисбаланса. Помимо того, что они амбициозны и демонстрируют лидерские качества, представители типа Питта могут быть категоричны и грубы, что отталкивает от них других людей. Люди типа Питта говорят точно и внятно, Часто бывают хорошими ораторами. Они любят спорить и до последнего отстаивать свою правоту. Подобно людям других Дош, этот тип имеет две стороны. В равновесии они приятны, радостны, уверены и смелы. Сарказм и острая критика указывают на дисбаланс Питта-Доши. Они решительно бросаются на препятствия, но берегут свою энергию и не тратят ее полностью. Жизненная энергия у людей Питта среднего уровня и даже отличное пищеварение – Основа их энергичности может иногда быть нарушена. Часто в среднем возрасте они уже не могут есть все подряд, как в юности. Питта доша управляет метаболизмом у всех психофизиологических типов. У людей питта особенно сильный огонь метаболизма, как его называют аюрведа. Поэтому у них хороший аппетит и постоянная жажда. Среди всех типов люди питта больше всего страдают от задержки или отмены приема пищи. Такая неприятность делает их весьма беспокойными. Избыток питты может привести к изжоге, язве, геморрою и чувству жжения в кишечнике. Если питта дошу не контролировать, то это может серьезно ослабить пищеварение. У людей типа питта очень чувствительная кожа, которая легко раздражается и воспаляется. На ней нередко появляются сыпь и угри. При дисбалансе питты может ухудшиться зрение, краснеют белки глаз. Люди этого типа крепко спят, но могут просыпаться, если им слишком жарко. В среднем они спят около 8 часов, но если равновесие нарушено, то страдают от бессонницы, особенно если увлечены важной работой. Главная рекомендация для типа питта – придерживаться умеренного, простого образа жизни. Благодаря питта доше каждая клетка нашего тела получает чистое питание, воду и воздух. Все виды ядов действуют сильнее, если нарушается равновесие питты. Люди этого типа плохо переносят яды и тяжело реагируют на загрязнённую пищу, воздух и воду, на алкоголь и сигареты, и особенно на вредные эмоции. Враждебность, ненависть, нетерпимость и зависть. Питта Доша подталкивает нас к умеренности и чистоте. Характеристики типа Капха Отличается крепким и мощным телосложением, большой физической силой и выносливостью. Обладает огромным запасом энергии, делает все неторопливо и постепенно. Трудно вывести из себя, остается расслабленным и спокойным в любой ситуации. Имеет холодную, гладкую, толстую и часто жирную кожу. Новую информацию воспринимает трудно, но запоминает ее прочно и надолго. Спит крепко и долго. Легко набирает лишний вес. Имеет умеренный аппетит и вялое пищеварение. Проявляет отзывчивость, терпимость и великодушие по отношению к окружающим. Привязывается к вещам и трудно с ними расстается. Главное качество типа капха – уравновешенность. это доша отвечает за прочную и устойчивую структуру организма, а также делает представителей этого типа физически сильными и выносливыми. Аюрведа считает капха счастливыми поскольку они, как правило, имеют крепкое здоровье и воспринимают мир с безмятежностью и умиротворением. Для людей капха особенно характерно долго обдумывать все обстоятельства перед тем, как принять решение, с усилием подниматься по утрам, подолгу лежать в кровати и пить кофе, чтобы взбодриться, стремиться поддерживать мир и гармонию вокруг себя, уважать чувства других, проявлять терпимость и сочувствие, Стремиться к эмоциональному комфорту после еды. Двигаться грациозно и плавно, несмотря на избыточный вес. Капха-доша дает физическую силу и иммунитет к болезням. Представители типа капха обычно бывают правильно сложенными, коренастыми, с широкими плечами и или бедрами. Они легко набирают вес. Им достаточно только посмотреть на еду, чтобы прибавить несколько фунтов. Поскольку при дисбалансе капхи трудно избавиться от лишнего веса, они часто становятся тучными. Однако люди среднего сложения тоже могут иметь тип капха. А у типов двух дож, таких как вата капха, телосложение может быть даже хрупким. Явный признак людей капха – холодная, гладкая, толстая, часто жирная кожа. Также у капха крупные ласковые оленьи глаза. Как будто наполненные молоком, как говорилось в одном древнем тексте. Все признаки постоянства и равновесия на теле и лице человека говорят о том, что в его организме преобладает капха-доша. Женщины типа капха с их полными, соблазнительными формами восхищают своей красотой. Они похожи на лучшие статуи эпохи Ренессанса. Капха-доша медленно. Те, кто медленно ест и переваривает пищу, обычно относятся к типу капха, так же, как и те, кто медленно говорит, особенно если они намеренно придерживаются такого стиля разговора. Люди типа Капха очень спокойны, их трудно чем-то разозлить. Более того, они не терпят конфликтов вокруг себя и стараются их уладить. Они внимательно следят за тем, что едят, часто полагаются на свои органы чувств и воспринимают мир через вкус и запах. Так выражается их близость к Земле. Люди типа Капха обладают большими запасами энергии. У них больше жизненных сил, чем у других типов, что позволяет им много трудиться. Они редко оказываются вымотанными и истощенными. Для капха в высшей степени характерно хранить и беречь практически все – деньги, собственность, энергию, слова, еду и жир. Жир обычно накапливается внизу, на бедрах и ягодицах. Поскольку эта доша управляет влажными тканями тела, дисбаланс капхи отражается в первую очередь на слизистых оболочках. Люди типа капха жалуются на заложенный нос, простуду, аллергию, астму и боли в суставах, хотя артриты обычно ассоциируются с типом вата. Эти симптомы ярче всего проявляются в конце зимы и весной. По природе своей капха отзывчивы, терпимы и великодушны. Они ярко проявляют материнские чувства. Они спокойно относятся к кризисам, потому что твердо стоят на ногах. Они часто кажутся слишком самоуверенными, но даже если у них идеальный баланс капхи, они могут медлить в состоянии стресса. Типичная отрицательная эмоция для типа капха – жадность и зацикленность на чем-либо. Любой человек, который не любит выбрасывать старые вещи, имеет, скорее всего, избыток капхи. В состоянии дисбаланса представители капха становятся упрямыми, тупыми, вялыми и ленивыми. Как и ватта, капха – это холодная доша, но в отличие от ваты, она не является сухой. Люди типа капха наделены хорошим кровообращением и поэтому не жалуются на холодные кисти и ступни. Они не любят холодной и сырой погоды, тогда они становятся вялыми, медленно соображают. Сон у капха долгий и глубокий. Типичные представители капха спят больше восьми часов ночью. Бессонницы у них почти не бывает, зато они могут спать дольше, чем нужно. Утром они долго раскачиваются но накопленных сил им хватает, чтобы активно работать до позднего вечера. Представителям типа Капха обучение дается сложнее других типов, но они компенсируют это тем, что надолго запоминают новую информацию. И это позволяет им быть отличными специалистами в своей области. Они усваивают новые сведения и навыки методично и постепенно. При дисбалансе люди Капха становятся тупыми и заторможенными. Людям типа Капха важно постоянно развиваться, Жизнь без изменений превращает устойчивых капха в инертных. Им нельзя держаться за прошлое, цепляться за людей и вещи или избегать перемен. Это касается не всех капха, но когда они рассчитывают на награду, то сразу становятся очень энергичными и активными. Напротив, тяжелая холодная пища, недостаток упражнений, переедание и однообразная работа делают капха вялыми и ленивыми. Капха-доша дает нам внутреннюю устойчивость и спокойствие. Важнейшее качество здорового человека. Описание типов двух дож. При рождении каждому человеку достается определенная доля каждой из дож. Говорить о чистых психофизиологических типах вата, питта или капха можно только тогда, когда у человека явно выражена одна из дож. Это называется предельным случаем. Но таких людей не очень много. Большинство относятся к типу двух дож. С небольшим перевесом одной из них. Можно сказать, что тем из нас, у кого ярко выражена одна из ДОЖ, в какой-то мере повезло. Нужно учитывать только один главный фактор в своей жизни. Но это преимущество невелико. Каждому человеку надо следить за балансом всех трех ДОЖ. Конечно, мы будем уделять много внимания своему собственному типу, но при этом нужно помнить, что важны все доши Чтобы лучше понять, что представляет собой каждый психофизиологический тип, нужно учитывать, что у нас есть все три доши, но основное влияние оказывают одна или две. Вот явные признаки чистых типов. Вата – тонкое телосложение, быстрый и изменчивый ум, живость характера. Такие люди кажутся другим непредсказуемыми. В стрессовой ситуации они становятся нервными и тревожными. Питта – среднее телосложение организованный и решительный ум, волевой стиль поведения. Такие люди кажутся сильными. В стрессовой ситуации они становятся гневными и резкими. Капха. Крупное телосложение, спокойный, размеренный образ мыслей, добродушный характер. Такие люди воспринимаются другими как равновешенные. В стрессовой ситуации они закрываются и молчат. Вы можете сопоставить эти группы признаков и разобраться в том, что из себя представляют люди типа двух дож. Например, ватта-капха может быть одновременно легко возбудимым и спокойным. На первый взгляд, неожиданное сочетание, которое довольно обычно для таких людей. Главная доша определяет то, как они реагируют на внешний мир своим разумом и телом. Вторая по значимости доша проявляется по-разному. Она выступает подобно второму пункту устава а не как подмешанная к основной краска на рисунке. Если у вас присутствует вата, которая отвечает за тонкое телосложение, и вместе с тем капха, которая задает крупное, то, скорее всего, у вас не будет среднего телосложения. Оно характерно для питта. На самом деле у человека типа ватта-капха проявится качество одной из этих дож. В определенное время качества у человека могут переключаться на противоположные. В конкретной ситуации питта-ватта Могут испытывать состояние стресса и страх и гнев одновременно или по отдельности. Далее я расскажу вам о главных качествах людей типа двух дош, и вы сможете понять, как взаимодействуют три доши. Ватта-пита Подобно чистым представителям типа Вата, такие люди имеют хрупкое сложение, стремятся сделать все как можно быстрее, рады пообщаться, но, как правило, умнее и предприимчивее. Это два признака питты. Они не так склонны к крайним проявлениям качеств типа ватта, они не такие нервные и или изменчивые или хрупкие физически. Благодаря влиянию питты они отличаются более крепким телосложением. Как правило, у них также лучшее пищеварение, и они легче переносят холод по сравнению с ватта, потому что питта Доша улучшает кровообращение. Люди чистого типа ватта очень чувствительны к внешним условиям и часто страдают от шума сквозняков и физического дискомфорта. Но все это не так критично для типа вата-пита. Пита-вата. Люди этого типа часто имеют среднее телосложение. Они более мускулистые и сильны, чем вата-пита, и по своему мышечному тонусу и физическому развитию ближе к чистым вата. Представители пита-вата быстро двигаются, отличаются выносливостью и позитивным настроем. В них ярко проявляется энергичность пита-доши. Вата тоже присутствует, но не играет значительной роли. Они имеют лучшее пищеварение при более регулярном опорожнении, чем вата-питта или вата. Они любят преодолевать трудности и смело бросаются навстречу препятствиям. Представители типов вата-питта и питта-ватта могут испытывать как страх, так и гнев, отрицательные эмоции обеих дождь. При потере баланса в состоянии стресса это сочетание вызывает перенапряжение, перегрузку и неуверенность. В Аюрведе описывается только один тип с опасным для сердца поведением, типа А. Это питта-ватта, который совсем немного отличается от ватта-питта. В 1950-х годах два кардиолога составили список видов поведения, которые характерны для пациентов с ишемической болезнью сердца. Люди с поведением по типу А слишком настроены на конкуренцию и успех. Они постоянно ощущают нехватку времени, им трудно расслабиться. На вид они кажутся самоуверенными, но на самом деле их постоянно терзает чувство неуверенности в себе. Они заставляют себя делать все больше и больше за все меньшее время и полностью вовлечены в работу при минимальном отдыхе. Питта-капха. Капха-доша, даже если она не на первом месте, это настолько сильный элемент, что она дает людям типа двух-дош упитанность и более массивное телосложение. Люди типа Питта-капха – определяются по выраженной энергичности питта в характере и массивному телосложению капха. Они более мускулисты, чем питта и даже могут быть тучными. В их характере могут сочетаться уравновешенность капха и энергичность питта вместе со склонностью к гневу и критическим замечаниям, которое обычно проявляется сильнее, чем безмятежность капха. Благодаря энергичности питта и устойчивости к нагрузкам капха, люди типа этих двух дож бывают хорошими спортсменами, представителям этого типа трудно отказываться от пищи. Сочетание хорошего пищеварения питта и выносливости капха, как правило, обеспечивает им здоровое тело. Капха-питта У этого типа будет проявляться массивное телосложение капха. Капха-питта обычно имеет развитую мускулатуру, при большем количестве жира, чем у питта-капха или питта. В результате их лицо и тело обычно выглядят более округлыми. Они более спокойны и двигаются медленнее, чем питта-капха. Капха-доша дает им больше выносливости и запасов энергии. Они чувствуют себя прекрасно, если регулярно тренируются и тем самым компенсируют склонность капха к инертности и заторможенности. Но их труднее заставить быть активными, чем представители типа питта-капха. Вата-капха. Этот тип очень трудно обнаружить с помощью нашего теста потому что ватта и капха-доши имеют много противоположных качеств. Обычно подсказкой служит тот факт, что тонкое тело ватта удивительно сочетается со спокойным добродушием капха, чего не бывает в чистом типе ватта. Если посмотреть с другой стороны, то это тип капха, который почему-то не проявился в физическом плане. На самом деле, когда ватта доминирует над телосложением, капха, оно вполне может быть худощавым. В отличие от людей типа ватта, Которые много двигаются, люди типа ватта-капха предпочитают стабильность, стремятся к равновешенности, но в стрессовой ситуации могут проявлять тревожность, как ватта. Люди этого типа могут быть быстрыми и практичными, если того требует дело, но в отдельных случаях они могут и помедлить. Ватта-капха также часто склонна к тому, чтобы запасать и сохранять все, что встретят на своем пути. Поскольку обе доши относятся к холодным, то люди этого типа не переносят холодную погоду. Наличие холодных дождь также приводит к медленному и нерегулярному пищеварению. Капха-вата. Этот тип близок по особенностям к вата-капха, но его представители часто плотнее, сложены и медленнее в движениях. Капха-доша придает им невозмутимость и большее спокойствие, чем у вата-капха, но без особого энтузиазма, характерного для ваты. Среди них чаще встречаются атлетически сложенные люди, они имеют большой запас энергии, Как и ватта-капха, они могут жаловаться на вялое пищеварение и плохо переносить холод. Тип трех дож. Иногда говорят, что у представителей типа трех дож наилучшие шансы сохранить их равновесие с самого начала, потому что соотношения ваты, питта и капхи у них примерно одинаковые. Нет лошади, которая бы тянула всю упряжку. Человек с прокрити-сама-доша – психофизиологический тип сбалансированных дож имеет крепкое здоровье и иммунитет на протяжении всей своей долгой жизни. Но в то же время очевидно, что как только будет нарушено равновесие, тип трех дош окажется в сложном положении, поскольку ему приходится работать со всеми тремя дошами одновременно. Ведь среди них нет лидера, который может удерживать всю упряжку, если она пошла в разнос. Доши любят меняться местами, и у них есть огромное количество способов так расположиться друг относительно друга, что оказаться им в равных пропорциях при рождении будет практически невозможно. Это все равно, как если бы вы бросили на дорогу три монетки, и они легли бы вдоль идеальной прямой. Скорее всего, вы будете принадлежать к типу двух дож. Нужно не подгонять свое описание под какой-то конкретный тип, а изучать себя. И это возможно даже в том случае, когда вам трудно определить свой тип сразу, как это часто бывает в случаях трех дож.